глава 8 До торгового квартала добрались без препятствий. Он раскинулся на широкой каменной набережной судоходной реки рядом с портом, что само по себе логично. А вот то, что Хордон спросил у торговца разномастными лошадьми, нет. «Парочка надежных келпи есть?» – поинтересовался он, подойдя к загону. Молодой мужчина бандитского вида облокотился на деревянную перекладину и прищурился, внимательно нас разглядывая. Я напрягла память, пытаясь вспомнить, почему у меня слово «келпы» вызывает тревогу. Но тут на помощь пришел Бастет. «С ума сошел? Я ненавижу воду! И водяных этих терпеть не могу! На месте вас подожду лучше! Встретимся на острове!» Прошипел кот и исчез. Я даже не успела поинтересоваться, как же он без пюрешек и вообще, как на такое расстояние переместиться. Он постоянно твердил, что слаб и беспомощен в первые дни перерождения, а тут Фить и след простыл. Но, если честно, Баста понять было можно. Я бы и сама с удовольствием прыгнула порталом, а не скакала на водном духе в форме коня. Я, наконец, вспомнила, кого называли Келпи. В наших земных легендах о них ничего хорошего не рассказывалось. «Могу договориться с отличными ребятами из их племени. Куда нужно добраться?» «Хортон?» Я вообще-то и на обычных лошадях всего два раза на конной экскурсии каталась, уж про келпы вообще молчу. Я не утону, — зашептала я, подойдя к дракону вплотную. — До парящего острова, — ответил торговцу дракон и добавил. — Карета должна быть комфортабельной. Торговец кивнул и скрылся, а я смогла расправить напряженные плечи. Все же карета — совсем другое дело. Зря Бастет сбежал. Или не зря? — До меня дошло, что мы с Хордоном останемся в замкнутом пространстве наедине, и сразу бросила в жар. Как поведет себя в таких условиях наша истинность? Все-таки кот играл роль некоторой сдерживающей силы. «А сколько туда добираться?» — спросила шепотом, чтобы скрыть нотки волнения, которые бы обязательно прозвучали в голосе, задая этот вопрос вслух. Точно не знаю, но если судить по скорости артефактов шпионов, то на Келпе часов в пять. А на Виверне? Он старый, поэтому медленный и часто спускается отдыхать. Мы должны его нагнать, или они совсем ненамного нас опередят. Не волнуйся, выиграть портал не успеют. Я больше боюсь того, что нас опередит Владыка. Вдруг он знаток психологии Виверны догадается, что его пенсионера потянет на остров? В любом случае, владыка не имеет власти на парящем. Это свободная зона развлечений. Ни один правитель не способен устанавливать там свои порядки. Разве что поймает и увезет», — утешил Хордон. Я глянула на него перепуганно, но сказать ничего не успела. Вернулся продавец и, нагнувшись под перекладиной, вышел к нам из загона. «А есть ли у вас разрешение на выезд, господа хорошие?» подозрительно поинтересовался он. «Мы с невестой прибыли из жемчужного в отпуск. Хотим развлечься. С каких это пор прибывшим межмировым порталом нужны разрешения?» «С недавних», — туманно ответил продавец. «Но вы можете получить их во дворце. Правда, не уверен, что быстро». Обращаться во дворец за разрешениями было чревато последствиями. Заподозрят. И я, и хордан это прекрасно понимали. Так что не вариант а если нам надо быстро многозначительно похлопав по карману замшевой куртки спросил дракон мы законопослушные граждане Тёмной империи соврал продавец ну так и мы не враги владыки просто спешим отпуск не резиновый готовы щедро заплатить «А насколько щедро назовите цену я веду речь не о наших деньгах интересуют и на мирные вещи «Запрещенные артефакты или другая контрабанда есть?» Разговор принимал отвратительный оборот. «Ежу понятно, что глава Бюрми Крис ни за что не вручит подобному законопослушному типу потенциально опасные артефакты, а других у него в саквояжи и нет. Я напряглась, припоминая, что складывала в свою сумку. Тут ведь запрещено все прогрессивное, включая одежду и прочие современные вещи. Вдруг у меня что-то завалялось?» есть Радостно воскликнула я, от счастья, чуть не стукнув себя по лбу и, сияя, попросила дракона. «Достань мою косметичку, дорогой!» Хорден изобразил покладистого жениха и извлек из саквояжа объемную тканевую сумочку, в которой я хранила полный набор средств для рисования лица и еще кое-что важное для современных женщин — тампоны. Я раскрыла свою сокровищницу и сунула под нос ошарашенному торговцу. «Что это?» Не сразу понял он. «Как что? Орудие массового поражения! Хорден, подержи!» Я сунула косметичку в руки дракона и принялась проводить презентацию. «Вот это тени!» — открыла коробочку от любимого производителя. «Вот эта помада! Это блеск! Это румяна, тушь, пудра и тональный крем!» «А это корректор! А это щипчики для бровей и завиватель ресниц!» На этом торговец поплыл, и я добавила... «Любая женщина убьёт за этот набор или отдаст своё сердце, даю гарантию!» «По рукам!» — заявил полностью дезориентированный мужик. Он так загадочно ухмылялся, будто я только что вопрос его жизни и смерти решила. «Я отдала косметичку без всякого сожаления, и вскоре мы уже крались в порт тайными контрабандистскими тропками».